Глава 37 Проплавив небольшое отверстие в гермозатворе, Игнат понял, что его догадки оказались верными. За металлической преградой располагалась шахта лифта. Вверху она обрывалась уже знакомой массой оплавившегося стекла. Кажется, через него даже немного просвечивало синее небо кошмара. Заглянув вниз, Игнат не смог разглядеть дна шахты. Похоже, оно было так далеко, что пасовало ночное зрение. В самой кабинке лифта не было видно, но имелась аварийная лестница. Спуститься вниз при желании проблемы не станет. Закончив осмотр, Игнат отошел от лифта. Разумеется, он не собирался сейчас никуда лезть. Он ощущал усталость, да и время погружения подходило к концу. Наглядевшись напоследок, он не увидел ничего нового. От подземной базы тянуло чем-то то ли секретным, то ли военным. Хоть место и относилось к иной цивилизации, но Игнат уже отметил, что местные жители были явно близки к людям. Снаходец нашел в зоне парковки небольшое кромное помещение, похоже, комнату отдыха. Там он и покинул кошмар. Проснулся Игнат позже обычного, да и то разбуженный стуком в двери. Возможно, сказались плотные тренировки, помноженные на беспокойный день накануне. Мозгу все же требовалось отдыхать. Накинув толстовку, он открыл дверь, обнаружив, что явился Михей. «Добрый», — поздоровался он и напомнил о заведенных порядках. «Пошли, у нас завтрак общий». «Привет», — кивнул Игнат. «Подожди, я сейчас себя в порядок приведу». Михей зашел в помещение, решил подождать тут, пока Игнат умывается. Бамбик подозрительно на него поглядывал, как будто ожидая, что гость учидит что-то нехорошее. «Мы не нашли вчера тебя в кошмаре, как бы, между прочим, произнес лидер Росталантов. «Да, хотя я сделал все по твоим рекомендациям». «Точно?» Кедров ощутил, что тот испытывает недовольство. Он уже понял, что лидерство очень важно для Михея. И ко всему, что может нести угрозу, тот относился очень болезненно. Если не считать этого комплекса, он на первый взгляд был совсем неплохим мужиком. К сожалению для него, Игнат пришел в эту организацию вовсе не для того, чтобы быть поставленным под ружье. «А что я еще могу сделать, кроме как уснуть?» Вопросом на вопрос ответил Игнат и поинтересовался. «А у новенькой, что со мной пришла, кротовая вышла?» «Да», — кивнул Михей. «Хоть и не сразу, но мы ее отыскали». На это оставалось лишь пожать плечами. Насыпав бамбику корма и наполнив поилку, Игнат вышел с Михеем. Остальных уже ждали возле конференц-зала, видимо, служившего местом сбора. Поприветствовав остальных, они направились к фудкорту, переоборудованному в столовую. «Зря ты с нами вчера не попал», — произнесла затесавшаяся рядом Лера. «Мы видели скелет монстра здоровенного, ну и абразина». «Да что я сделаю?» — пожал плечами Игнат. «Выбирай, что ли, где мне появиться». «Ну...» — философски заметил идущий рядом толстяк, оказавшийся Василием. «Мне кажется, желание тоже в какой-то мере играет свою роль». «Да?» переспросил Игнат, мысленно отметив догадливый собеседника. «Расскажи». «Ну вот, допустим, чтобы поблизости оказаться в кошмаре», охотно взялся тот просвещать Неофита. «Нужно засыпать рядом, а если к тому же и знакомы, то еще больше шансов». «Все же кошмар дает людям возможность объединяться», мысленно сделал заключение слушающий Игнат. «Но зачем это хаосу?» Первоначально ему показалось, что цель максимально разобщить, возможно, даже создать конфликт между людьми. Сейчас он видел, что его суждение было ошибочным. «Но если человек резко против», — добавил Василий, — «то кошмар будто бы слушает его желание. Ну, мне показалось так». «Чушь», — хмуро пробасил идущий рядом Михей. «Если бы чертов кошмар слушал желания людей, то не происходило бы то, что происходит». Он посмотрел на Василия, как на несмышленыша. «Проснись, Васька!» — произнес он, хлопнув пятерню толстяка по спине. «Там тебя никто не спросит, порвут и все. Вот поэтому мы должны держаться вместе». Он со значением посмотрел на Игната, как будто говоря, чтобы тот мотал на ус. Остальные также слушали. Кажется, с Михеем были согласны. Наконец они вышли в фудкорт и заняли привычные столики. Помимо них народа в зале хватало, судя по одежде, типичного офисного планктона и строительных работников в спецовках. На них талантов никто особо внимания не обращал, то ли не знали, то ли привыкли. Мысленно похвалив неплохое качество местной кухни, Игнат принялся за еду. Он уже заканчивал, когда среди вошедших людей увидел Маргариту. Женщина явно выглядела чуть помятой, как будто только что с дороги. Помимо привычного Леонида, позади нее шло двое мужчин. Судя по обычной одежде и неуверенным взглядам, стало понятно, что это, похоже, новенькие. С помощью идентификации Игнат убедился, что прав. Один из них владел даром физической крепкости, у другого был дар меткости. В целом ничего особенного. «Фух!» Маргарита села и надолго приложилась к бутылке с водой. «Умоталась!» «Миша, как у вас дела?» Она обвела взглядом всех присутствующих. «Да нормально, Маргарит», — степенно кивнул тот. «Отлично, принимай еще двоих», — она показала рукой намевшихся мужиков. «Все как обычно покажешь. Отдел кадров пока работает до обеда, оформляйте». «Ага», — кивнул Михей, играя роли степенного лидера. «По поводу происходящего». Маргарита повысила голос, давая понять, что говорит для всех. «В ближайшие дни подготовка к открытию филиала ускорится. Там и заработаем в полную силу». Маргарита объяснила, что в ближайшем будущем еще произойдет дополнительный набор нескольких групп талантов. Параллельно с этим будет оборудовано медицинское и исследовательское отделение. Наладится работа офиса юридического отдела. В общем, Росталант заработает на полную мощь. «Так что вы не расслабляйтесь». Подытожила женщина. За дело скоро возьмемся уже серьезней. А каковы будут функции? спросил Игнат. Помимо того, что уже имеется сейчас. Пока это закрытая информация. Недовольно поморщилась Маргарита. Я выполняю поставленные задачи и жду от вас того же. Хм, похоже, сама еще ни черта не знает. А для чего здесь и другие филиалы? Спросил он кое что еще. Я слышал, будет офис какой-то чувака. «И это знаешь», — подозрительно сузила та глаза. Видев любопытство в глазах других, все же сподобилось на ответ. «Как видите, кошмар опасен. Возможно, в вашей обязанности добавит армейскую подготовку». Звучало логично, но все же Игнат ощутил недосказанность. Пожив плечами, он больше поднимать этот вопрос не стал. «Это... Я с псом приехал. Мне нужно его выгуливать. Проблем не возникнет. «Зачем ты собаку-то притащил?» Зашипела женщина. «Тебе что, тут лагерь детский?» «Так нужно», — уперся мужчина. «Это помогает отходить от кошмара». «Он милый», — вступилась Лера. «Пусть будет». «Хм, «Посмотрим», — недовольно отметила Маргарита и перевела тему. «Если вы позавтракали, пойдем. Вас оформят в отделе кадров». После обеда они на учебу уезжают всем отделом. Кедров, двое новеньких и плетущиеся позади Катерина, отправились за Маргаритой. Они быстро забрали свои документы в номерах и направились к лифту. Отдел кадров, как, видимо, и прочие юридические подразделения филиала, находился на втором этаже. Сейчас его ускоренно переделывали под офисы. Шум стоял соответствующий. Приглядевшись к характеру работ, Игнат догадался, что готовит место под пресловутый open space. Самс находится лишь порадовался, что ему не грозит вернуться в этот ад. Отдел кадров был в просторном конференц-зале чуть в стороне. Помещение было завалено стопками папок, демонстрируя временность подобного размещения. "Девочки, привет!" влетела к ним словно ледокол Маргарита. "Давайте быстренько оформим новеньких". "Здравствуйте, Маргарита Игоревна", в разнобой ответили типичные девочки HR. "Давайте сюда". У подошедшего первым Магната спросили ими, после чего достали явно уже подготовленный файл с документами. «Где галочки, распишитесь», — показала ему пальцем миниатюрная брюнетка Оля, судя по бойчику. «Подождите-ка», — остановил ее Игнат. Да я почитаю, что там у вас в трудовом договоре». Он впервые дорвался до хоть каких-то настоящих документов. Появилась надежда лучше определиться с позиционированием таинственного Росталанта. Разумеется, трудовые договоры в целом имели шаблонный характер. Их явно откуда-то передрали. Однако и изменения под специфику Росталанта они уже получили. Перечитывая пункты, Игнат получил представление об организации как о сугубо социально-исследовательском институте. Нигде не рассматривалось и не учитывалось применение талантов в качестве силы. «Может, поэтому они даже ЧВК позвали в качестве инструкторов?» — задался он вопросом чтобы придать Росталантусу губомерный вектор, не связывая с армией, при этом дать и военную подготовку. Решив не забивать пока этим голову, он подписал договор. Очень скоро ему и остальным новичкам выправили карточки, пропуска и зачем-то комплект бейджиков и наклеек с символикой организации. Черт его знает, зачем он нужен Игнату. На всякий случай взял. Остаток дня прошел без каких-либо событий. Игнат отдыхал перед выходом в кошмар. Неплохо было бы потренироваться хотя бы с ледяным аспектом, но им запретили, пока не заедут медики, техника безопасности нарушать которую было чревато увольнением. Да, талантов никто не держал силой. В случае несоблюдения правил следовало банальное увольнение. Учитывая, как быстро заполняли свободные номера желающими, у Игната не было причин не верить этому. Вечером Бомикон пошел выгуливать уже сам. Юля была сильно занята, а может просто не захотела. Кедров не заморачивался этим вопросом. Вечерний Екатеринбург встретил Игната с зарядным холодом и сильным автомобильным шумом. Подобно не понравилось ни псу, ни его хозяину. Вскоре они вернулись в резиденцию Росталанта. Игнат лег спать, как и полагается, в одиннадцать вечера. Разумеется, он снова отказался от участия в общем деле в пользу одиночного выхода. В кошмаре он появился на той самой подземной базе на парковке. Здесь он и остался находится решил не спускаться, пока не освоит хотя бы щит Михея в более приемлемом варианте. «Итак, я вам раздал листы с основными правилами работы в Росталанте», — Михея кинул всех взглядом. «Вы должны их выучить и выполнять». Они собрались и все в конференц-зале после завтрака. Как и сказала Маргарита, организация, правда, быстро вставала на ноги. Вот сегодня им раздали точки с внутренними правилами. «Все нарушители...» — Михей недобр покосился в сторону Гната, «Будут просто уволены. Здесь не детский сад, чтобы освободили за ручку». Кедров мысленно усмехнулся. Похоже, его присутствие стало серьезным испытанием лидерских качеств Михея. Сам Игнат понимал, что его пассивное нарушение порядка, вероятно, рано или поздно станет костью в горле у кого-нибудь из настоящего начальства. «Прочитайте и внимательно их запомните!» Маргарита сказала, чтобы знали. Так и видно было, что их лидер хочет брякнуть что-то вроде «проверю лично». К сожалению, для него формально он был таким же рядовым сноходцем. Никакого служебного повышения Михей не имел. Пожив плечами, Игнат заглянул в листок. Ничего особенного, кроме стандартной корпоративной линейки правил, тот не предлагал. Через пару минут в коридоре послышались приближающиеся шаги группы людей. Все с любопытством обернулись к входному проему. Ожидания не обманули, пришли к ним. «Ну, здравствуйте, произнесла Маргарита, войдя в зал. Найдя взглядом Михея, она бросила тому. Михей, принимай пополнение. За ним проходили очередные таланты, от обычных россиян не особо отличающиеся. Игна тоже по привычке окинул их взглядом, применяя идентификацию и замер. У самого выхода, чуть в стороне. Неуверенно мелся тощий сутулый паренек, лет 17, Как тут обрел в кошмаре дар дело второе. Сейчас Игнат пристально вглядывался в два очень важных слова. Дар исцеление. Вот это да. Это было чем-то крайне важным. Нужно срочно рассмотреть его способность как следует. Тем временем Маргарита представила пришедших. Михей, как обычно, разразился на небольшую речь его показал свой щит. Ощупывая его непробиваемый монолит, новоприбывшие здорово впечатлились, заставив его сиять от довольства. Начался диалог. Люди немного рассказывали о себе и показывали свои силы. Игнат на всех смотрел мельком, мимоходом отметил, что снова привезли довольно слабых снаходцев. Больше всего из них выделялся сорокалетний таюжный охотник. Этот имел два дара и весьма неплохо ими пользовался. Разумеется, Игнат больше всего ждал неуверенно сжавшегося в углу паренька. И его черед, наконец, настал. «Эй!» — Михей обратил внимание на последнего. «Как звать-то хоть?» «Тимоха я», — неохотно открыл рот парень. Судя по всему, он надеялся, что от него отстанут, но не тут-то было. «Тимофей, давай не жмись!» Михей показал рукой на место рядом с собой. «Расскажи, что за способность?» «Так это...» — Тимуха шмыгнул носом. «Лечение?» <связь> — <связь> <связь> протянул посерьезнейший лидер. «Ну-ка давай, покажи!» «Где?» — неуверенно оглянулся парень. «Лечить нужно кого-то». Игнат, яро желавший оценить возможности парня с первых рук, двинулся в его сторону. «Давай на мне!» — вышел он вперед. Он подошел к столу и быстро отыскал там нож для резки бумаги. Короткое мгновение боли, и на ладони расцвела красным полоска. «Вот!» — он протянул руку вперед. Все вокруг явно удивились такой резкой активности, но Игнат не обращал на это внимания. Он усел за стол и положил руку перед собой, ожидая целителя. Тимоха подошел поближе. Вслед за ним приблизились и остальные, сгрудившись над сидящим Игнатом. Режатый со всех сторон, он мог спокойно активировать сенсорное зрение, не боясь быть замеченным. Тем временем целитель взял его руку за запястье, вторую ладонь задержал прямо над раной. На глазах у присутствующих из его ладони стало исходить зеленое свечение. Оно окутало ранку и то начало быстро стягиваться. Пару мгновений и от пореза осталось только несколько капель подсохшей крови и тонкая полоска розовой кожи. Дело произнес за спиной Игната, наблюдающий Вася. Игнат, пристально изучивший весь процесс, не был удовлетворен. «Ну-ка, подожди», — продолжил он тоном, как будто не доверяя его способностям. «А так сможешь?» Он вновь взялся за нож, нанеся себе довольно глубокую рану вдоль запястья. На этот раз кровь побежала сразу обильно, забрав столешницу. «Игнат, ты чего?» — удивилась Лера. «Мазохист?» «Да просто невероятная способность», — пожал плечами Игнат. «Хочу лучше рассмотреть». Тимофей не особо заботился новым ранением. Он сделал ровно те же манипуляции. Зеленая энергия заживляла порез на пару секунд дольше, но результат был таким же, впечатляющим. Сам парень, работая со своей силой, уже не выглядел таким забитым. «Отлично!» — похвалил довольный Михей. «Ну, теперь мы в кошмаре развернемся». «Маргарита как раз говорила, что начнут давать задания!» Его раду встретили довольными возгласами. Только Игнат сидел молча, сконцентрированно запоминая все ощущения и полученную информацию. Он не из того желал освоить столь полезную силу. «Как ты смог получить эти способности?» — спросил заинтересованный Игнат. Он не понимал, как этот забитый юнец вообще выжил. «Ну...» — промемлил Тимофей. «Я с дедом попал в этот... кошмар. Мы забрели в такую башню, где росли странные растения. Деда их рубил...» Ицо Тимофея сморщилось, давая понять, что он сдерживается, чтобы не заплакать. «Деду сердцем плохо стало...» Он погрустнел и заметно поморщился, явно сдерживая слезы. Все затихли, понимая, что мальчишка пережил трагичную историю. Больше ему вопросов не задавали. На остаток дня их снова предоставили самих себе. Игнат, потративший время на то, чтобы прогуляться по зданию Росталанта, отметил интенсивную подготовку, становившуюся уже лихорадочной. К служебному входу постоянно подъезжали грузовые автомобили со стройматериалами, руктехникой, мебелью и много чем еще. Вечером он пошел выгулять Бамбика. Юля снова оказалась занятой. Игнат, немного разочаровавшийся, лишь пожал плечами. «Похоже, тут все было понятно». Гуляя с псом под плотным снегопадом, он думал о своих планах в кошмаре. Сегодня он уже собирался начать спуск на нижние этажи подземной базы. Конечно, можно было бы еще попробовать потренировать исцеление. Но Игнат уже впечатлился сложностью концепции, что несла энергии исцеления. Повторить он ее сможет не сразу и, возможно, не скоро. Уже возвращаясь, он увидел, как к Росталанту подъехал кортеж из трех автомобилей. Игнат узнал в них бронированные спецавтомобили Росгвардии мини-автобус. Приехал кто-то крутой? заинтересовался Игнат. Он решил понаблюдать, но долго ждать не пришлось. Буквально через несколько минут из здания вышел Тимофей под охраной трех бойцов спецназа. На всякий случай, посмотрев их через идентификацию, Игнат получил интересную информацию. Один из тройки был хаосетом, и каким? Инициированный хаосом, боец спецподразделения, человек. Уровень силы, адепт, третий уровень. Дары и особенности, дар физической крепости, дар точного зрения, дар усиленных рефлексов. Способности, укрепление, взрывная сила, точное зрение, ночное зрение. Статус выполняет задачу. Ого! Негромко присвистнул Игнат. В целом, дары, кроме усиленных рефлексов, ничего особенного не представляли. Но их количество и общий уровень бойца говорили о многом. Он точно активно работает в кошмаре, и не читать им овощем, что возит в Росталант. Только что Кедров получил к размышлению важную информацию. Он перевел взгляд на Тимофея, которого как раз посадили в микроавтобус. Похоже, наполеоновским планом Михея не суждено сбыться. Что-то Игнату подсказывало, целителя он больше не увидит. Кошмары его плоды стремительно превращались в объект интересов множества сил и организации Земли. Пора было туда наведаться и Игнату.